Ты надавно не смейся, куда тебе? Тебе, понимаешь, едва сорок минуло, а ты лысый А мне под шестьдесят, однако я кудрявый, хоть хоть седой Что? Ваше счастье, продолжайте, я слушаю mm. Давай сядем Так вот, явились, значит, немцы, у меня заводишка старый, машины дрянь Они, понимаешь, все новенькое поставили, ну, товар-то у них лучше моего И дешевле, угу. я вижу, дел мое швах. Подумал, лучше немца не сделаешь. Ну и решил, продам всю музыку немцам. Все продали? Дом в городе оставил. А дел у меня теперь нету, теперь одно осталось, деньги считать. Такой старый дурак, если говорить правду. Продал, знаешь, и сразу почувствовал себя сиротой. Ну, стало мне скучно, я не знаю теперь, куда мне себя девать. Понимаете, вот, вот руки у меня. Раньше я их не замечала, вот теперь вижу, болтаются ненужные предметы. Вон, <свят> Басова, жена вышла, я к женщину-магнит, как бы я годков на 10 моложе был Ну, ведь вы, кажется, женаты. Был, и неоднократно, но которые жены мои померли, которые сбежали от меня. <свят> и дети были, две и девочки, обе умерли. Мальчонка тоже утонул, знаешь. Насчет женщин я очень счастлив был. Все у вас в России добывал их. Очень легко у вас жен отбивать. Плохие вы мужья. Приеду бывал, посмотрю туда-сюда, вижу, понимаешь, женщина достойная всякого внимания, а муж у нее какой то ничтожество в шляпе. Да, все это было. А теперь... Ничего вот нету. Ничего, и никого понимаешь. Ну, как же вы думаете жить? Не знаю, посоветуй. Вот к нам господин Чернов идет. Бойкий паренек. Обездельник, видимо. А кого это вы? А вот полемянника. Да и быть, тоже, видать, не очень деловитый, а? Насколько я успел узнать вас, почтеннейший Семен Семенович, под словом «дело» вы подразумеваете выжимание соков из ближних пашек. Ну, в этом смысле я еще не деловит. Да, увы, вы вы увы. не горюете. В юности, понимаете, это трудненько. Совесть еще не окрепла. И в голове кисели розовый вместо мозгов. А созреете и приудобно вас сядете на чьей-нибудь шеи. нашей и всего скорее доедешь К благополучию своему Вы несомненно человек опытный В такой езде Верю <свят> вам, верю Отбрил и доволен, миляга Чай поди героем себя чувствует Ну ничего, пускай потешится Молодая душа Ну что, Петруха, как же я буду жить-то? Э, это не решается-то Сразу над подумать Не решается Ах ага. ты, Что? Ничего, я ничего не говорю Ну, ничего не скажешь, видно. Угу. Купались. Холодно? В меру. Ну, пойти мне поплавать. Пойдем, Петр, может, я утону, наследство скорее получу, а? Не, я не могу. Мне вот с ним нужно поговорить. А я пойду. Варя, скажи, чтобы нам бутылочку пива дали. Нет, лучше три бутылочки. Ну что, как твой дядя? Надоедает понемногу. Эти старики незабавные. Он, должен быть, хочет... жить со мной. А ты как? Да черт знает. Вероятно, будет так, как он хочет. Вот а ты что, Яков, молчишь? Раскис немного. Mm. Забыл я, как зовут эту воинственную даму. Мария Львовна. Свирепая женщина, скажу вам. Я человек мягкий, Ну, скажу вам по правде, едва не наговорил ей дерзости А, она тебе наговорила? Вы поставьте себя на мое место Человек что-то там пишет, волнуется Приезжает к приятелю отдохнуть, пожить нараспашку И вдруг является дама и начинает исповедовать Как веруете, на что надеетесь, почему не пишете о том-то, зачем молчите об этом Потом она говорит, что это у вас неясно, это неверно, это некрасиво а да напишите вы, матушка, сами так чтобы оно было и ясно, и верно, и красиво, да. напишите гениально. Да. Только дайте мне отдохнуть. Надо терпеть, мой друг. Это надо терпеть. Ах, не деликатно, это не умно. Нет. Она часто бывает у тебя. нет, то есть да, частенько. Она такая прямолинейная, как палка. Это жена с ней в дружбе, и она очень портит мне жену. Варя здесь как видишь Варвара Михайловна мы устраиваем пикник на лодке дорогая моя здравствуйте идемте в комнату а калерия васильевна дома ты кажется побаишься жены сергей а ну пустяки она у меня хороший человек. Почему же ты так грустно сказал это? Ревнует к моему помощнику. Понимаешь? Жена у него, ты обрати внимание, интереснейшая женщина. Посмотрим. Хотя Тамария Львовна сильно отбивает охоту знакомиться со здешними женщинами. Это совсем в другом стиле. Это ты увидишь. А давно ты ничего не печатал, Яков? Пишешь что-нибудь большое? Ничего я не пишу, скажу прямо. О, да? И какого тут черта напишешь, когда совершенно ничего понять нельзя? Люди какие-то запутанные, неуловимые. А ты так опиши, ничего мало не понимаю. Главное, брат, вписатель, искренность. Спасибо за совет. Не в этом дело, друг мой. Искренно-то я, может быть, одно мог бы сделать. Бросить перо, но... Но да. надо кушать, значит, надо писать А для кого? Не понимаю Нужно ясно представить себе читателя, какой он Лет пять назад я был уверен, что знаю читателя И вдруг незаметно для себя потерял я его В этом а. драма Теперь вот, говорят, родился новый читатель а. Кто он? Я тебя не понимаю, что это значит потерять читателя А я? А все мы? Интеллигенция странной Конечно интеллигенция, я не говорю о ней, да. А вот есть еще новый читатель. Ну, не понимаю. И я не понимаю, но чувствую. Иду по улице а -а -а. и вижу каких-то людей. У них совершенно особенные физиономии. Смотрю на них а -а -а. и чувствую, не будут они меня читать. А -а -а. Чужие мне люди. Не любят они. Не любят меня. Стар я для них. Да. Это любопытно. Только, я думаю, нервы это, а? Отдохнешь. Пойдем в комнаты. И того, Яша, ты знаешь, так как-нибудь Эдык, павлином. Как это? Павлином? Зачем это? Ну, так, знаешь, распусти хвост на все пели. А -а -а. Перед Варей. Перед женой моей. Развлеки ее, заинтересуй. По дружбе. А -а -а. Нужно, значит, сыграть... Роль грамотного. О, ну что ж, ладно. Да, нет, да не думай, она милая. Только знаешь, так как-то скучает о чем-то. Теперь все скучает, все какие-то настроения, странные разговоры, вообще к кните. Кстати, ты жена? То есть а. я слышал, что ты развелся с женой. И снова был женат, и, и снова о, развелся. О, Трудно, скажу тебе, найти в женщине товарища. О, да, это верно, это друг мой верно. Люди легкомысленные, а жизнь тяжела. Почему? Это мне неизвестно, доктор. Продолжаю. Ну, так вот, отец мой был повар, человек с фантазией. Любил он меня жестоко и всюду таскал за собою. Роковая мысль заняться моим образованием пришла ему в голову, когда он служил у архерея. Поэтому я попал в духовное училище. Но через несколько месяцев отец ушел к инженеру, а я очутился в железнодорожной школе, а через год я уже был в земледельческом училище, школа живописи, коммерческое училище. В 17 лет отвращение к наукам наполняло меня до совершенно невозможности чему-нибудь учиться. Что вы на меня так смотрите, Мария Львовна? Грустно это все. Грустно? Но ведь это прошлое. А вы того, господин Чернов... Понимаете? Чего? А, не понимаю. Нравитесь мне. Ну. Право. А, я рад, рад. Да? Скверно вам будет, Влас. Когда? Вообще всегда. Конечно, будет скверно, потому э, человек прямой, и всякому, понимать забавно попробовать. А ну-ка, не согнется ли? Увидим. А пока идемте-ка чай пить, а? Это хорошее да. дело. Да я бы пошел. Ловко ли? Очень ловко. Ловко, дедушка. Я иду вперед. но <свят> приятный паренек. Да, славный. Только вот кривляется. Ничего, это пройдет. В нем есть внутренняя честность, знаете, вот. Да. Обыкновенно честность у людей где-то снаружи прицеплена, вроде как галстуха, что ли. Человек больше сам про себя кричит, я честный, я честный. Но когда девица часто про себя говорит, я девушка, ах, я девушка, для меня это верный признак, что она в дамке прошла. Он меня бросит, моего. Ой, что с вас возьмешь? Ты куда, Петр? Да, покурить. Здравствуйте, Петр Иванович. А, добрый вечер. Как душно. Душно, мне не кажется. А я вот задыхаюсь. Да. Вы что устали? У вас трясутся руки. А это от того, что я много выпил вчера и плохо спал. Зачем вы пьете? А чтоб веселее жить. Вы мужа не встречали? Он у Басов пьет чай. Ты ко мне Оля? Я я гуляю. А почему вы ушли, Петр Иванович? Надоело слушать речи господина писателя почти Марии Львовны. Вам не интересно? А вот я слушаю. На здоровье. До свидания, пока. Ты понимаешь, почему он такой? Нет. Мне не хочется понимать это. Идем в комнату. Посиди со мной. Там обойдутся и без тебя. Несомненно. А ты опять расстроена? Варя, он приехал он из он... города, заглянул на минутку домой исчез. Меня это не может радовать. Он у нас сидит. Бегает от меня От меня и детей mm -hmm. Я понимаю, он заработался Ему надо отдохнуть Но ведь я тоже устала Я ничего не могу делать Это злит меня Он должен помнить, что молодость мою Все мои силы я отдала е ему, ему Милая Оля Мне кажется, что тебе нравится жаловаться Нет? Я ошибаюсь Не знаю, не знаю, может быть Я хочу сказать ему Пусть лучше я уеду Я и дети Вот это так Вам нужно отдохнуть друг от друга. Поезжай, я достану тебе денег. Ой, я так много должна Ой, тебе. Постяки это, успокойся. Садим здесь. Я ненавижу себя за то, что я не могу жить без твоей помощи. ненавижу. Mm. Ты думаешь, мне легко брать у тебя деньги? Нельзя уважать себя, если не умеешь жить. Если всю жизнь нужно, чтобы кто-то помогал тебе. Ты знаешь, mm. иногда я не люблю и тебя. Ненавижу за то, что вот ты такая спокойная, все только рассуждаешь. Голубчик мой, я только умею молчать. Я не могу себе позволить жалоб. Вот и все. Те, которые помогают, должны в душе презирать людей. Я сама хочу помогать. Чтобы презирать людей? Я не люблю их. Не люблю Марю Львовну. Зачем она всех так строго судит? Не люблю Рюмина. Он все философствует. И ничего не может. И мужа него не люблю. Он боится тебя. Разве это хорошо? А твой брат влюблен в эту злую Марию Ольга, что да, с тобой? Да, да, что да. с тобой? Это нехорошо. Пускай вас... нехорошо. И эта гордая калерия говорит о красоте, а самой просто хочется замуж. Ольга! Я жить хочу. Я не хуже других. Я вижу, что ты тоже. Тебе хорошо жить. Твой муж богат, и он не очень щепетилен в делах. Твой муж. Это все говорят. Все про него. Ты должна знать это. Ты сама тоже. Ты устроилась как-то так, чтобы не иметь детей. Устроилась? Ты что ты хочешь сказать? Я? Я ничего не говорю особенного Я только хотела сказать Мне мой муж говорил, что многие женщины не хотят детей Я, я не понимаю тебя Но я чувствую, что ты подозреваешь меня в чем-то гадком Варя, не говори так Не смотри на меня, ведь это правда ты... Твой муж, о нем дурно говорят ты, ты, а... ты, Ольга, была мне как родная Ну, прости меня. Ну, прости меня, прости Я злая, мне... прости Мне очень больно, Ольга, ты хотела этого Мне больно, Варя, не говори так, не говори. Я уйду. Нет, нет, не ходи за мной, не надо. Варя, Варя, ты навсегда чьи? Я, я не понимаю, за что ты меня? Ой, сбежал, сударник. красивенький философ, господин Рюмин, загонял меня до полного конфуза. А что у вас личик тедкой, как бы опрокинутые? Варньюти? Да. Вы говорите Что такое, простите, я... Ай, сударыня, смотрю я на вас Нехорошо вам тут, понимаете? Нехорошо, правда, ну... Послушайте, Семен Семенович, вы не можете объяснить мне, но... кто дал вам право говорить со мной в таком странном доме? Бросьте. Право это дает мне старость моя и опыт. Извините меня, но мне кажется, это слишком мало, чтобы так бесцеремонно вторгаться. Никуда я не вторгаюсь. А вижу, я чужая вы всем тут. Я чужой. Ну, вот понимаете, захотелось мне сказать вам что-то. Видно, не сумел, извините, коль так. Простите вы меня, я, кажется, грубо сказала вам, ну, право, я не привыкла к такому отношению. Да я вижу, что вы не привыкли, где уж тут привыкнуть. Пойдемте погуляем, а? Уважьте, старика. Нет. Жену не видали? Нет. Опять спорим. Опять спорим. Нет, я готов бежать от нее На северный полюс Меня положительно возмущает ее деспотизм Люди этого типа Преступно нетерпимо Почему они полагают, что все должны принимать их нервы А укажите им что-нибудь более великое и красивое Ты называешь великим и красивым Эти холодные решенные поэзии мечты О всеобщей общей сытости А я не знаю Я не умею говорить Но, господа, я сердцем чувствую Необходимо пробудить в людях сознание собственного Достоинства во всех людях Во всех, во всех Да? Тогда никто из нас не будет Оскорблять другого, ведь мы Не умеем уважать человека И это так больно, обидно Боже мой, да не Мария же Львовна может научить этому Вы все относитесь к ней так враждебно Зачем? Она сама прежде всех Она раздражает Как тяжело жить среди именно таких людей А среди людей, которые все только Жалуются на жизнь Легко, Калерия? Будем справедливы Разве легко жить среди людей Которые все только стонут Все кричат о себе Насыщают жизнь с жалобами И ничего больше не вносят в нее Что вносим в жизнь Все мы, вы, я, ты А Мария Львовна, вражду А вам бы, Варвар Михал, Не волноваться так, а Прекратить бы разговориться -то. Пойдемте гулять, вы обещали Да И я я не умею сказать, что чувствую. Не умею. Как это обидно. Свидетельствую, что это неправда. Вы позвольте идти с вами? Пожалуйста, идите. Пойдемте к в беседку. Чего вы лечите, моя? А, я чувствую какое-то тяжелое недоразумение. Как она оживилась, когда приехал этот Шалимов, как она говорит. А что такое он? Она видит, он исписался, потерял почву под собой. И когда он говорит уверенно, он лжет себе и обманывает других. А она это знает. Вчера вечером после разговора с ним она плакала, как разочарованное дитя. <свят> да, да, да, да. И если он оказался ей сильным, смелым, <свят> она ожидала, что он внесет в ее пустую жизнь что-то новое, интересное. <свят> когда? Сколько может ожидать? Смотрите, артисты наши уже пришли. Репетиция в 6, а теперь... А теперь семь с половиной. <свят> Но раньше опоздали только вы, а теперь все... Плоды вашего влияния. Это дерзость. Это комплимент. Я на секунду к патрону. Вы позволите? Скорее. А ты где была? Там и там. Все с ним, с этим так открыто. Юлия, надо мной уже смеются, ты понимаешь? Уже смеются? Это сквер. Нам нужно объясниться. Я не могу позволить тебе… Мне не улыбается роль жены человека, над которым смеются. Берегись, Юлия. Я способен… Быть грубым, как извозчик, я знаю. Не смей, развратная. Мы кончим эту сцену дома. Сюда идут. Ты ушел бы, а? У тебя такое лицо. Когда-нибудь я застрелю тебя. Это не сегодня. Отвари Потихоньку Калитку И войди В темный сад И как тень Уважаемый, надо быть мягче Надо быть добрее Все-таки мы люди Черт бы взял того, кто спутал Мои удочки Позвольте Видите ли, человек устает Нельзя же так, уважаемые, по-вашему, выходит, что если писатель, так уж это непременно какой-то эдакий герой, что ли? Мы должны всегда повышать наши требования к жизни и людям Это так, повышать, да, но в пределах возможного Да я не требую невозможного, но мы живем <свят> в стране, где только писатель может быть глашатаем правды <свят> Только он может быть таким, и таким должен быть русский писатель ну да, конечно, однако Да я этого не вижу в вашем друге. А? Не вижу, нет. Чего он хочет? Где его ненависть, его любовь, его правда? Кто он? Друг мой, враг? Я этого не понимаю. Исчезла. Нет, вы скажите мне, чего нагорячиться Ведь даже гимназистам известно, что писатель должен быть честен, ну и там действовать насчет народа и прочее. Так нет, эта неукротимая женщина все-таки долбит зады. А, пойдемте, милый доктор, поймаем окуня... «А кто это спутал удочки, черт?» «Да-да, много она говорит по-умному, но очень просто жить ей, практика у нее есть, потребности небольшие» «А этот Яшка-шельмец, вы заметили, как он ловко выскальзывал, когда она припирала его в угол? Красиво говорит он, когда в ударе» А, хоть и красиво, однако после своей первой жены, с которой, кстати сказать, он жил всего полгода, а потом бросил ее То есть, разошелся, говорят, в этих случаях Ну, скажем, разошелся А теперь вот, когда она умерла, хочет ее и к своим рукам прибрать Ловко Очень неловко, это лишнее А он вот находит, что не лишнее, дорогой мой доктор Идем на реку А знаете что? Что именно? Я... Вам не странно? То есть, вас не удивляет, что мы не опротивили друг другу, а? Вы это серьезно? Вполне серьезно. Ведь ужасно пустые люди все мы. Вам не кажется это? Нет, не кажется. Я здоров. Я вообще нормальный человек, извините. Нет, вы без шуток. Шутки. Послушайте, вы того, доктор, одним словом, врачу истилися сам. Кстати... Спрошу вас, вы меня в воду не столкнете, а? Зачем же? А так, вообще, странное у вас настроение Трудно говорить серьезно с вами И не говорите, не надо А то вы очень уж оригинально понимаете серьезный разговор Не будем говорить серьезно